«Нам нужен еще один человек!» — остановил их причитание гигант. «Сами видите, дело серьезное!» Осель погасился на Стива. «Так что отбирать нужно из самых-самых. Все ясно!» «Ясно!» — обреченно кивнул Сопкар, окидывая взглядом трактир. «Ван того берем!» — кнул он пальцем в забулдыгу, в руках которого тряслась кружка Эля. — Ты что, издеваешься? — нахмурился Осель. — Фу, бродяга! — поморщился кот. — Этот бродяга был изгнан когда-то из труппы, самого Труссарди. — За что? — По моим данным, то ли не стой переспал, то ли не тому на мозоль наступил. — Да. Короче, сейчас без работы. Да нафига нам нужен пьяный циркач? Воспротивился кот. Что он такого особого может? У вас, уважаемый, мелкой монетки нет? Обратился к Стиву Сопкар. Тот с готовностью вынул из кармана горсть медиков. Жан взял один и подбросил. Это ручё, паратель. Громовым голосом крикнул он за булдыги. Свиснул наш пронзил медную монету в полете и вместе с ней воткнулся в дерево стены. «У-у-у! О-о-о!» — оживился кабак. Стив радостно хлопал в ладоши. «Еще, еще хочу!» Недолго думая, он выдернул из кошелька золотой и подкинул ее в воздух. На этот раз свистнул не нож, а тело циркача. Он ловко перехватил монету на лету. — Да вы что, уважаемые, охренели! — пьяно промычал он. — А почему не ножом? — объявился Стив. — Разве можно портить такое произведение искусства? На нем изображен наш король. — Мда, — кивком головы подтвердил Собкар, — это будет преступление против короны. — Не бойтесь, я не заложу, — успокоил их Петруччо. выбирая монету в карман. Если дай преступление пропи. Улич чтожу. Отлично. Донкачнулся в сторону стойки, но был отловлен Жаном за шеирку и силой усажен рядом. Значит, так, Петя, ты попал. Попрошу называть меня Петроччо. Попытался было разбухнуть циркач, но Жан его быстро осадил. Гека, не получим мы сги серьёзным людям. От тебя за версту деревни прёт. Ножи ты хорошо кидаешь, ничего не скажу. Но как ты был, Петя, так и м остался. Петручу для церковных подмостков оставь. Так вот, Петя, как только ты монетку в руки взял, ты попал. Куда? На дело. Считай, подписался на контракт. Какой? Я не знаю. Вот этот молодой господин теперь и наш хозяин, но он ещё ничего не объяснял. Полагаю только, что-то вроде мне чисто интересное. Тогда наливай, вздохнул циркач. Сопкар взялся было за кувшин с элем, но Петруча скорчил такую скорбную физиономию. Не уважают. Трактейрщик гном ей ватки. Получив затребованное, Петруча прокинул стопарик, закатил глаза и плюхнулся в физиономии встал. Ну вот, команда иу комплектована, хмыкнул Сапкар. Кстати, господин, а как нас вас называть? Стив меня зовут, сообщил юноша, довольный, что так быстро и здорово выполнил распоряжение хозяина. Лорд Стив — Ну, веди нас на дело, лорд Стив. — Не, хозяин велел вас только к вечеру привезти. — О, панники! — насторожил Саосель. — Так ты сам работаешь на хозяина? — Ага. Ну и кто твой хозяин? — тихо спросил Собкар. — Мастер Мун. — Ё-моё! — схватился за голову Жанерр. Да что же мне так не везёт-то? А что такое? На Саржеуса осель опять под мага попал. Эм, может задатк вернуть? Осторожно спросил кот. Не выйдет. Наверняка замагичены. Я о мунике кое-что слышал. Правда, хоть и придворный был, но сталкиваться лично не приходилось. Ну и так информации хватает. Хороший был Мак, только как-то подозрительно резко в отпуск ушёл. Не доверяй я таким финтам. Сопкар огляв грустными глазами подельников. Вообще-то есть одна светлая сторона в этом деле. Какая? Жизнерадостно спросил Стив. Если выживем, награда будет закачаешься. Помяни моё слово. Либо на дракона пойдём, Лима гномов потрошить. — Вот здорово! — еще больше обрадовался Стив. — Никогда не охотился на драконов. Но я по какому хозяину доложу, что все в порядке. Подельники грустными глазами проводили нанимателя, припрыжку несшегося к выходу из трактира, на ходу помахивая практически полным кошельком. — Ты... как тебя зовут? Поднял на оселях глаза Жан. — Осель. — Бери-ка на горб этого артиста, — кивнулся об Карна Петручча, — и за нами. Надо бы нашего лорда до дома сопроводить, а то он, кажется, малость не в себе. — Ни хрена себе малость! — фыркнул, понимаясь, застал окот. — По-моему, он полный придурок. — Я бы не сказал, — задумчиво произнес Жан-Эрр. Что-то в нем есть. Такое ощущение, что шарахнули его когда-то в детстве по головушке хорошим зарядом магии. Вот он и поплыл. А это, должен вам сказать, восстановимо. Только мага хорошего надо найти. Ладно, об этом подумаем потом. За мной. Они поспели вовремя. Явно не местный вышибал, а уже прицелился к... При голубец Чива своей дубинкой подкрадываясь со спины. Жанер с таким расплавлялся безжалостно, асель резко прыгнул, стараясь с него уронить Петручча, пятно точки которого созерцала зенит с его плеча. Тело вышибал и пронеслось, но де его головой и с треском вломилось в трактир вместе с дверью, сорванной с петель. Безумный лорд, окрылённый удачным завершением дела, На шум даже не вернулся. На улицу выскочил трактирщик. «Вышибалу тебе придется менять», — сочувственно похлопал его по плечу кот. «Дверь тоже», — добавил осель. «А что здесь произошло?» — мрачно спросил трактирщик. «Неуклюжего работника ты себе нанял», — пояснил Жанер. «На соплях поскользнулся, упал, голову сломал». И дверь опять добавилась. Ну, прочивай, друг, по лесу внимаца кот. Хороший у тебя эль. Ещё бы стались, но дела, понимаешь. Собкарц несходительно улыбнулся, наблюдая, как знаменитый деревенский вор профессионально обшаривает карманы трактирщика. Тот с трудом оттолкнулся от любеобильного клиента и поспешил обратно в своё заведение. Подельники тоже поспешили вслед за своим нанимателем, который не удостоился даже сообщить им, куда надо явиться к вечеру. Впрочем, это их не волновало, Стив сам приведёт на место, скорее всего, к своему хозяину, мастеру Муну. Главное, чтобы он туда дошёл живым и здоровым со своим соблазнительным кошельком. это и было их основной заботой на данный момент